Земская рознь Политическая свобода помогла Новгороду широко развернуть свои общественные силы, особенно на торгово-промышленном поприще. Начало автономии легло и в основу политического быта местных миров, из которых сложилась новгородская земля. Но при неумелом или своекорыстном обращении центра с местными мирами Эта общность политической основы стала причиной земской розни в Новгородской области. Неурядицы и злоупотребления, шедшие из Новгорода в пригороды и волости, побуждали их стремиться к обособлению. А местные автономия давала к тому возможность, и Новгород не обнаружил ни охоты, ни умения привязать их к себе, Крепкими правительственными узами, либо прочными земскими интересами. Описывая новгородские злоупотребления, летописец с горечью замечает, что не было тогда в Новгороде правды и правого суда. Были по всей области разоры, поборы частые, крик и вопль, и все люди проклинали старейшин наших и город наш. Крупные области новгородской земли издавна стремились оторваться от своего центра. Псков уже в XIV веке добился полной политической независимости. Отдаленная новгородская колония Вятка с самых первых пор своей жизни стала в независимые отношение к метрополии. Двинская земля также не раз пыталась оторваться от Новгорода. В минуту последней решительной борьбы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки против него на помощь Москве.